Девочка по имени Эмили. Джонни меня не упрекал, а просто крепко обнял. Когда мы вернулись в Майами, он, Салли и Рокет изо всех сил пытались меня развеселить. Но мне хотелось только лежать в саду, слушать крики павлинов, напоминающие мяуканье, и пялись в пустоту. Хочешь еще французского сыра? Он разгоняет заботы и мысли. Салли протянула мне кусок белой расплавленной массы, пахнущей нестиранными носками футболиста. Я покачал головой. Эта гадость способна разогнать разве что всех людей поблизости. «Слушай, Тиаго!» — сказал Джонни отвратительно бодрым тоном. «Я возьму на следующей неделе отгул, и мы поедем в космический центр имени Кеннеди. Мы ведь давно туда собирались?» Рокет выплюнул палочку от мороженого, которую жевал. «Ура! Посмотрим шаттл Атлантис и ракету Сатурн-5, на которой астронавты летали на Луну. Я подкопил немного денег, хватит на закулисный тур». Во мне была пустота размером с Тихий океан. «Поезжайте без меня, я тут останусь». Оранж Джуз прыгнула мне на колени, и я механически ее погладил. Время, проведенное в Голубом Рифе, было лучшим в моей жизни. Но теперь оно прошло. Я изо всех сил старался не разреветься. Больше у меня ни на что энергии не хватало. Еще в субботу мы с Джонни навестили Кегора в больнице. Вид у него был бодрый, и рукой он двигать мог, но говорить со мной отказывался. Я извинился, но он лишь мрачно зыркнул на меня. Миссис Мисаки тоже любезностью не отличалась. На обратном пути я не произнес ни слова. Вечером приехали на ужин родители. Они еще никогда не вели себя со мной так предупредительно. Мы встречались со Стивом, рассказала мать, элегантно накладывая себе спагетти с морепродуктами, которые сварила Салли. Было здорово с ним повидаться. Он передавал тебе привет. Говорит, что скоро выберется на сушу посмотреть фильм, в котором он снимался. «Но он по-прежнему хочет работать акулой, а не актером», — вздохнул отец. «А теперь расскажи мне о Калифорнии. Этого Алана Дорна уже поймали?» «Нет», — коротко ответил я. «А так в Калифорнии было здорово, только вода ледяная. Хотя мать темнокожая голубоглазая красавица сидела рядом со мной, мне казалось, будто она за тысячу миль от меня». В конце концов, родители бросили попытки меня разговаривать. Я слышал, как они озабоченным тоном тихо переговариваются в гостиной с Джонни, Салли и Рокетом, и разобрал слова «травматизирован», «похищение» и «школьная карьера». «Наверное, боятся, что я уйду жить в море, как Стив. Безграничная свобода в акулем обличье. Почему бы и нет?» «Ты мог бы перейти в обычную школу в киларго предложила мать, натянута улыбаясь. «Что мне там делать?» — огрызнулся я. «В Келларго мне все будет напоминать о голубом рифе». «Сможешь чаще видеться с друзьями», — сказал Скотт. Я лишь пожал плечами. Я еще был не в силах об этом думать. Но потом настало воскресенье, и ко мне вернулось подобие жизни. Джонни удивился, когда я уже в семь утра принял душ, спустился с собранной сумкой на первый этаж и спросил, «Когда мы поедем в ки -Уэст? Проглотив огромный кусок бейглос лососем, Джонни ответил, «Сейчас». Через четверть часа мы уже неслись по хайвею ю 1 Когда мы проезжали мимо Ки-Ларга, я закрыл глаза и оставшееся время пялился из окна на пальмы, магазины и гостиничные вывески. В некоторых местах шоссе, соединяющее множество островков Кис, проходит на сваях прямо над морем. Ки-Уэст маленький городок в самой южной точке нашего континента. Разноцветные деревянные домики, тропические кустарники и много-много пальм. Петляя по городу в поисках нужного адреса, мы видели множество туристов, бродящих по улицам. Рестораны, бары, картинные галереи, порт с сотнями лодок и яхт. Я не отрывался от экрана смартфона, используя его как навигатор. Повернуть налево, и мы на месте. В школе у Фарина Гарсии маленькая квартирка, а здесь симпатичный угловой белый домик с бирюзовыми ставнями и пальмами у дверей. Меня это не удивило. Он рассказывал, что раньше прилично зарабатывал в сфере высоких технологий, но он также вскользь упомянул, что от тех денег мало что осталось. Когда мы звонили в дверь, сердце у меня бешено колотилось. Как мы будем общаться? Станет ли он меня упрекать или пытаться поговорить о том, что произошло в школе? Но когда мой родственник в бирюзовой футболке, белых шортах и сланцах открыл нам дверь и поздоровался, в его непринужденной манере держаться не было ничего учительского. «Проходите. Как добрались?» «Хорошо, спасибо за приглашение, мистер Гарсия», официально проговорил Джонни, но мой бывший учитель отмахнулся. «Называйте меня просто Фарин. С погодой нам повезло. Хотите потом покататься на лодке? Эмили хочет». Девочка лет шести, с большими темно-карими глазами, темными волосами до пояса и ссадиной на коленке наполовину спрятавшись за отцом, высунулась из-за его ноги, с любопытством нас разглядывая. На ее желтом летнем платьице виднелись пятна от травы. «Не хочешь поздороваться с гостями?» — спросил дочку Фарин. «Здравствуйте», — прошептала Эмили. — Покажите, Яга-сад! Фарин улыбнулся, глядя на нее сверху вниз, а потом снова посмотрел на меня. — У нас полно ящериц, а еще здесь живет тукан. Если проголодались, можете нарвать себе бананов. Эмили убежала, как робкий зверек, а я двинулся за ней. Тукан куда-то улетел, поэтому мы отправились в густо заросший тропический сад на поиски ящериц. Эмили быстро забыла, что мы незнакомы. — Смотри, это Грини. «Она самого красивого цвета и совсем нас не боится». Взволнованно схватив меня за руку, она потащила меня дальше, чтобы показать банановые и апельсиновые деревья и огромных муравьев, марширующих по стволу. Потом мы делали бумажные кораблики и запускали их в бассейн. Эмилия рассказала мне все о своих подружках-первоклассницах и вдруг испытывающе посмотрела на меня. «Папа говорит, что ты член семьи. Это правда?» «Да», — сколотящимся сердцем кивнул я. Не успел я объяснить, что Фарин Гарсия оказался двоюродным братом моего отца, Эмили сказала «Это хорошо, ты мне нравишься» и убежала. Через минуту она вернулась с апельсином, только что сорванным с дерева, и торжественно вручила его мне. «Спасибо, ты тоже мне нравишься», — сказал я, все еще не веря, что Фарин Гарсия доверил мне самое ценное, что у него есть. У меня перед глазами снова возникла окровавленная рука Кегора, Но я тут же загнал это воспоминание в дальний угол подсознания. Я бы скорее умер, чем причинил вред этой девочке. — А она тоже морской оборотень? — спросил я Фарина, когда Эмили ушла в туалет. Мистер гарсиа со стаканом ананасового сока в руке, болтающий с Джонни, покачал головой. — Мысленно мне до нее достучаться не удалось. Честно говоря, я предполагаю, что у нее нет способностей к превращению. Моя бывшая жена — человек, и генами оборотни не обладает. а ты Здесь, вдали от школы, мы были на «ты». Говорил Эмили, какое у меня второе обличье?» Фарин покачал головой. «Она даже не знает о втором обличии у меня. Хранить секреты — не ее сильная сторона. Если она не разболтает что-нибудь за пять минут, это уже рекорд». Джонни стал рассказывать, как его однажды чуть не застали за превращением в каменного окуня. Я подсел к ним, а Эмили напекла нам куличиков из песка. Впервые за два дня я чувствовал себя пусть и несчастливым, но хотя бы уравновешенным. Как выяснилось, в Киуэсте у Фарина есть еще один быстроходный катер. Турсиопс. Примечание. Турсиопс — латинское название рода дельфинов Афалин. Конец примечания. Даже быстрее турборыбы, которую он подарил в школе. Мы носились на нем по волнам, пока все не покрылись соленой коркой и не проголодались. А потом Фарин пригласил нас на поздний обед в шикарный ресторан в порту. Эмили с удивлением наблюдала, как я умял сразу три жареных рыбных филе. Мне все не верилось, что мы четверо так хорошо ладим друг с другом. Когда мы вернулись в дом, у меня появилось время осмотреться здесь повнимательней. Фарин Гарсия обставил его простой, но элегантной мебелью из светлого дерева. Кое-где попадались дизайнерские стулья или арт-объекты из прибитых к берегу коря. На стенах я узнал несколько акварельных рисунков Джека Кристалла. Бродя по дому, я обнаружил стену с семейными фотографиями фарина и Эмили в лодке, с друзьями на барбекю, сияющая Эмили с букетом цветов, свадебное фото Фарина и латиноамериканской леди модельной внешности. Рядом фотографии родителей, бабушек и дедушек. И фото дельфина Афалины в прыжке. Хозяин дома внезапно возник рядом со мной. Немного тщеславно, да? Просто я люблю свое второе обличье. Слушай, поможешь мне повесить новую фотографию? На фото в рамке, которое он держал в руках, был я. В первом обличье. Подмышкой он зажал молоток, а Эмили несла за ним коробку с гвоздями. — Ты хочешь? Ты правда хочешь? — опешил я. — А что такого? — улыбнулся Фарин Гарсия, знакомая мне лукавой улыбкой протягивая молоток. — Вот, забей гвоздь, да покрепче. Через несколько секунд мое фото висело на семейной стене. Это стало для меня последней каплей. Я заперся в туалете и разревелся.